Глава восьмая. Судьба. За обедом и пока шли обратно, Милана из задавала вопросы, пытаясь выпытать, кто я, что и откуда. Очень хотелось ее послать, но делала вид, что мне с ней интересно, а на вопросы старалась отшучиваться. Подходя к зданию галереи, издали заметила на стоянке черный лексус, и в животе все сжалось так, что обед готов был выйти наружу. Я в панике начала вспоминать свои домашние заготовки, как и о чем буду говорить при встрече с Киром. Но в голове не обнаружила ничего, кроме крошечной надежды, что мы с ним разменемся. Но не тут-то было. Кир словно нарочно стоял как раз возле входа и разговаривал по телефону. Я прибавила шаг в надежде успеть проскочить, но он, увидев нас, завершил разговор и вышел навстречу. Я повернулась к Милане, сделав вид, что с интересом слушаю ее, но она, увидев Кира, замолчала. Я с облегчением выдохнула, решив, что она сейчас обязательно постарается завладеть вниманием Кира, и я намеревалась тем временем проскочить мимо. — Кирилл? — как я и предполагала, Милана подскочила к нему. — Ты меня ждешь? Нет. Милана, перепроверь, все ли в порядке с документами, Ян Романович там их подготовил. Бросил он ей не глядя и заступил мне дорогу. «Олеся, можно тебя на пару слов?» Я прикусила губу и остановилась, не доходя. А Милана нехотя вошла в здание. «Олеся, скажи, тот парень, что вышел тебе навстречу вчера, ты с ним?» Он сглотнул и расслабил узел галстука. «Кто он тебе?» Он смотрел мне в глаза, поэтому язык не поворачивался соврать, но и оправдываться я не собиралась. Решила просто не отвечать и отвела взгляд в сторону. «Я много раз пытался поговорить с тобой». Продолжил он, не дождавшись ответа. «Я звонил, писал тебе в соцсетях, но ты меня каждый раз блокировала. Я не знаю, что еще сделать, чтобы ты меня выслушала». Начал он издалека. Удивительно. Он так изменился. Такой стал крутой. А оратор как был, так и остался. Никудышный. Я внутренне уже завелась и слушала не то, что он говорит, а как «я уже не знаю, что еще сделать». Передразнила его про себя и, перебив, ответила. «Так не надо уже ничего делать, Кирилл. Ты все сделал, что хотел три года назад. Зачем ты теперь меня преследуешь? Что я должна услышать такого, чтобы забыть то, что видела собственными глазами?» Я начала говорить спокойно, но в конце меня понесло. Кир не перебивал, а его молчание истолковало так, словно сказать ему в свое оправдание нечего. «Олеся, я прекрасно понимаю тебя и мне...» Начал он, дав мне договорить. «Понимаешь?» Как ты можешь понять, что чувствовала я тогда? У меня предательски задрожал голос, и я больше всего сейчас хотела сбежать от него подальше, чтобы не показывать, что мне до сих пор больно. Кир, оставь меня в покое. Ты сделал свой выбор. Я тебя оставила с Женей ушла. Что тебе еще надо? Ты что, рассчитывал, что мы одной большой дружной семьей заживем? Что ты такое говоришь? Олеся, может, это прозвучит... «Олеся!» — выкрикнула Милана, высунувшись в дверь. «Там какие-то проблемы с вашей экспозицией». Кирилл обернулся на ее голос и замолчал, а я, воспользовавшись ситуацией, припустила в галерею, оставив его позади. Проблема была вовсе не с экспозицией, а с какой-то странной посетительницей, которая пришла как раз тогда, когда я вышла. Она интересовалась иконой Богоматери, которая была описана в прессе, как реклама всей экспозиции. Женщина задавала вопросы. Ей почему-то это было жизненно необходимо, Без меня, естественно, на ее вопросы никто ответить не смог. Она расстроилась, сказала, что специально приехала из другого города ради этой экспозиции. На ее стенания собрались все, кто был в галерее, предложили ей подождать меня, но она сказала, что ждать не может, у нее скоро поезд. Обо всем этом едва я вошла, на перебой рассказали коллеги. Я их выслушала и задала резонный вопрос: я вот одного не пойму, женщина пришла неадекватная, ладно, бывает. «Но вы-то, почему мне никто не догадался позвонить?» Обвела я их взглядом, понимая, что со стороны это выглядит довольно странно. Любой из женщин я годилась в дочери. Но никто не возмущался, принимая мое главенство. Лишь озадаченно помалкивали и пожимали плечами. «Конечно», — подумала я. «Вчера так хорошо отметили открытие, что сегодня думательный аппарат отдыхает». «Ян Романович, ладно, женщины не сообразили, но вы-то должны были решить этот вопрос». Укоризненно посмотрела я на директора. Но тот быстро выкрутился. «Олеся Игоревна, у меня своих дел по горло. Я вышел, когда меня охранник позвал. Дамочка уже была на взводе. Сказала, что разговаривать больше не намерена, что ей уже некогда и ушла. Ну, ушла и бог с ней. Только вам я делаю замечание. По регламенту у нас обеда нет. Поэтому, если уж вышли, то ненадолго. А вас, заметьте, не было почти два часа». У меня чесался язык поправить на полтора и напомнить ему, что коллеги сегодня на работу вообще явились к обеду. И я, в отличие от них, на все вопросы давала посетителям исчерпывающий ответ не только по своей экспозиции. Но мои слова сейчас были бы восприняты, как детские лепеты, я промолчала. «Да не переживай ты так», — подскочила ко мне Милана, едва все рассредоточились по залу. «Ян, он отходчивый?» «С чего ты взяла, что я переживаю из-за Яна Романовича?» — фыркнула я. «А из-за чего тогда?» Продолжала она въедливо всматриваться в меня. «Да-да, сочувствуешь ты мне, как же. От любопытства ты сгораешь и жабой давишься, что Кир меня поджидал», — думала я. «Из-за того, что человек приехал хрен знает откуда, чтобы поговорить про икону, а я именно в этот момент отсутствовала. Вот как это называется?» «Случайность?» — предположила она. «Судьба», — подняла я вверх указательный палец.